Глава двадцать Ожидаемо пробираться по этим пещерам было неприятно. И я даже не про горгулей, что вновь начали встречаться на моем пути. С ними как раз особых проблем не было. но ну, почти. Я привык к их атакам, так что постоянно держал щит активным, на минимальном расстоянии от тела. Это здорово помогало. Стоило только одной такой тварюшке попытаться высунуть нос из своей стены, как она тут же натыкалась на мой барьер. Но там дело техники. Оставалось только быстро добить противника, что не может нанести тебе вред. Хотя пару раз они меня чуть не подловили. Это, знаете ли, неприятно, когда тебя сверху придавливает своим весом огромная туша. Прибить-то тварь я сумел, а вот как выбраться из-под нее это уже совсем иной вопрос. Пришлось, так сказать, прорубать себе путь напрямую. Что интересно, внутри эти существа тоже оказались каменные. Мы ж не знаем, как это работает, но так и есть. Возникло даже странное предположение. А магические ли это существа? Как-то многовато сильных монстров в одном замкнутом пространстве. Это, да, банально нереалистично. Кем им тут питаться? Хищники. Они явно именно хищники не селятся поблизости друг от друга, предпочитая разграничивать свои охотничьи угодья. Тут же все не так. Более того, отсутствие плоти и крови наводит на мысль, что все это просто какая-то огромная защитная система. Артефакты, проще говоря. Ну или големы, если иначе. Интересно. Очень интересно. Надо будет изучить их тела, как будет время. Так что пару тушек я все же прихватил с собой, запихав в пространственное кольцо. Надеюсь, там еще достаточно места осталось, чтобы утащить еще что-то ценное. Впрочем, горгули закончились так же быстро, как и начались. Просто в один момент они перестали появляться из стен. Уж не знаю, на какую глубину я уже спустился, но по ощущениям на весьма значительную. И легче от исчезновения нападений не стало. Скорее наоборот, я стал еще более настороженным. Но не бывает такого, что мне просто повезет и все закончится. И я не ошибся. Представьте себе, идете вы такой спокойно себе по делам, и внезапно ногу пронзает невероятная боль. Смотришь вниз и видишь, как к твоей лодыжке присосалась какая-то огромная пиявка. Ты уже не сдерживаешься, а просто атакуешь всей своей мощью, стремясь уничтожить этого паразита. Вот только отставать он не спешит. Лишь когда молния буквально испепеляет камень, тварь прекращает свое существование. И ты в шоке остаешься стоять на своем месте, смотря на порванный сапог и рану на ноге К счастью, удалось быстро взять себя в руки и, достав исцеляющий артефакт, тут же применить его, затягивая рану. Демона, вас побери! Что это за тварь?» Не сдерживаясь, выругался я во весь голос. «Да, я психанул, признаю. Но было чего Ладно, еще то, что я не заметил тварюшку. Видимо, тут механизм очень похожий на горгулей. Так что не проблема. Есть ведь щит. Вот только щит не сработал. Еще раз. Барьер, что может дать сдержать атаку бессмертного, не сработал. Ну или был проломлен так быстро, что я даже не успел среагировать. Как это вообще возможно? Безумие. И все же так оно и есть. К сожалению, в той спешке я банально не успел разглядеть табличку над гадиной я что-то сильно сомневаюсь, что она была бессмертной. Но если да... Даже представлять не хочу, что тут могут быть еще подобные существа. Гаргульи расслабили меня, и теперь вот это... Что же, поплатился за свою беспечность, сам виноват. Вот только и бежать я не собираюсь. Так что просто, куда более медленно и осторожно двинулся вперед. И это дало свои плоды. Не прошел и ста метров, как легкая дрожь земли заставила задействовать ускорение, отпрыгнув назад. И очень вовремя, ведь в том самом месте из-под земли буквально выпрыгнула новая пиявка. И в этот раз я успел разглядеть ее во всей красе, и увиденное одновременно порадовало меня и насторожила. «Неизвестно. Ранг ищущий. 8. Состояние. Голод. Стихия. Земля». «Теперь понятно, про кого говорил Хитклифф». Ровно то же самое, что и с горгулями. Хорошо, что это не бессмертные тварюшки. Вот только вопрос с тем, как именно она мне достала, остается открытым. Но если приглядеться к ней, сразу же появляются ответы и куда больше вопросов. Дело в том, что если приглядеться, можно было заметить, что тварь состоит из множества мелких камешков, между которыми пробегали искры молний. Нет, это были не камни, это был металл. Метал, что скрепляла между собой электромагнитная сила молний. Именно поэтому у меня ушло так много сил, чтобы испепелить первую. И, вероятно, благодаря такому своему строению она смогла преодолеть мой барьер. Или нет? Значит ли это, что проблема именно в моей стихии и просто попался весьма неудобный противник? Может, тогда стоило все же взять с собой огни? Нет. Не стоило так рисковать. Так что все сделал правильно. Если задуматься, в табличке я увидел только одну стихию, хотя знаю, что в редчайших случаях бывает и две. И даже по виду пиявки, или лучше назвать их червем, а без разницы. Так вот, если судить по ее виду, она состоит из двух стихий, и все же отображается только одна. Странно. Впрочем, так ли это важно сейчас? Моя цель — спуститься вниз. На пути стоят враги. «А что нужно делать с врагами?» «Правильно. Уничтожать не думая. Вот этим я сейчас и занялся. Я использовал все возможные способы уничтожить противника. Испепелял, разрубал, раскалывал. Как ни странно, самый лучший результат показала моя Глефа, что с легкостью рубила этих металлических тварюшек. Вот только была небольшая проблема». Размер глефа банально не позволял нормально орудовать ей в этих узких пещерах. Но учитель продумала даже это. Ведь, как и в самой первой моей глефе, сам клинок можно было снять с рукояти и использовать как банальный меч. Практически никогда не использовал этот способ, однако же вот он и пригодился. Надо будет потом сказать ши спасибо. Дальнейший путь прошел куда легче. Стоило только двигаться осторожней, добить посильнее. Но это если говорить совсем просто. По факту, конечно, приходилось ловко уворачиваться и совершать совершенно неприглядные поступки. Но кого это волнует? Если когда-нибудь об этом напишут, то только о том, как героически я превозмогал этих монстров. Да, только так и никак иначе. Но все рано или поздно подходит к концу. Вот и эти черви тоже, похоже, начали заканчиваться. Вот уже пару сотен метров, как мне, не попадалось ни одной подобной твари. Так что тут только два варианта. Либо я уже почти у цели, либо скоро меня ждет что-то еще хуже. И я очень надеюсь на первый вариант. Вот только что-то подсказывает, что чаще всего бывает именно второй. Ну или хотя бы два вместе. И я оказался прав. Внезапно узкий ход пещеры закончился, и я вышел в огромный грот с высокими потолками. Казалось бы, ничего особенного, если бы не находившийся прямо в центре зала комок молний, спускающий их во все стороны. Наученный горьким опытом, я не стал бежать вперед, стараясь узнать, что же это такое. Я внимательно присмотрелся к окружению. И не зря. Невысокая стена, что окружала этот комок молнии, сдвинулась. А потом еще и еще. И вот уже надо мной возвышается огромная металлическая змея. И все бы ничего. Даже табличка над ней не особо отличается от тех пиявок. Все, кроме одной маленькой детали. В строке «Ранг» там было написано «Бессмертный». И если даже те тварюшки доставляли мне проблемы, то с этой них она. Будто, читая мои мысли, змея тоже с невероятной скоростью, что явно не соответствовало ее размерам, рванула в мою сторону. Пришлось резко уклоняться, буквально отпрыгивая, как кузнечик, и очень вовремя, потому как, если бы я не уклонился, то уже превратился в один плоский кусок мяса. То, что более неприятно, — эта тварь обрушила проход, откуда я пришел, перекрывая путь к отступлению. Но сама виновата. Разрываю дистанцию и, воспользовавшись временем, восстанавливаю свою глефу в первоначальное состояние. Так будет удобнее. Потому как применять магию напрямую было бы весьма глупой идеей. Чтобы испепелить своими молниями такую махину, моей магии банально не хватит. Нет, в данном случае лучше действовать куда более аккуратно. Пока змея еще не развернулась, подпрыгиваю к ней и начинаю кромсать. Причем сосредоточился на одном месте, чтобы за пяток ударов отколоть весьма приличный кусок ее тела. И, казалось бы, все получилось. Такими темпами лишь вопрос времени, когда я выиграю. Ха. Если бы все было так просто. Будто, почувствовав мои удары, змея резко зажипела, начав искриться молниями. А тот кусок, что только что отлетел в сторону, просто вновь примагнитился к ее телу. «Эй, так нечестно!» — непроизвольно выкрикнул я. На что получил только удар хвостом, чуть было не задевшим меня. «Меняем план. Надо искать слабое место. А какое слабое место у всех монстров? Естественно, их магическое ядро. У горгулей пиявок они тоже были. И, разумеется, я их собирал. Ну, еще бы. Они могут очень даже неплохо стоить. Грех было бы бросать. А значит, у этой огромной твари тоже должно быть такое ядро. Осталось только найти его. Так что я приступил к импровизированному поиску, выражавшемуся во множестве разрезов в разных местах ее тела. И пусть все разрезы затягивались необычайно быстро, мгновение было достаточно, чтобы проверить на наличие нужного мне камешка. Начал, разумеется, с головы того места, где теоретически должно находиться сердце у обычной змеи. Если это тварь естественного происхождения, то ядро должно быть где-то там. Ну а если искусственного, то с большой вероятностью тоже там. Люди слишком ленивые существа и довольно предсказуемые, особенно когда за прообраз взято уже существующее животное. Так что предпочитают не искать обходные пути, а пользоваться уже готовыми решениями, которые были выбраны природой за тысячелетия эволюции. Надеюсь, и в этот раз не будет исключений. Змейке это явно не понравилось. Вот только сделать она ничего не могла. Скорость была несопоставима. Я был банально быстрее. Так что просто уклонялся от всех атак неповоротливого гиганта. Правда, были и опасные моменты. Например, когда змея внезапно свернулась в клубок и через несколько секунд испустила волну из молний, что сплошным потоком устремились во все стороны. Тут, казалось бы, мне и конец. От такого не увернуться. Вот только если ее товарки могли пробивать мои молнии своими, то что мешает мне защититься собственными молниями от нее? тем более, что концентрация тут была как раз на моей стороне. Так что, защитившись барьером, я продолжил свои атаки. Были и другие попытки прибить меня, летящие сплошным потоком металлические камни из ее тела, что потом возвращались назад, попытки окружить и поймать в кокон и многое другое. Вот только ничего из этого не сработало. А я тем временем, похоже, добрался до цели. Что-то ярко-белое мелькнуло после очередного разреза, но быстро исчезло за металлической стружкой, сгруппировавшись в том месте. Ну а дальше оставался лишь вопрос времени. Змея яростно зашипела, став куда более яростной. Вот только это ей не помогло. «Удар, удар, еще удар!» И вот в один из таких ударов раздается странный треск, и змея, словно ей обрезает невидимые нити кукловода, обмекает, падая на землю. «Все!» — довольно выдыхая. Я сажусь прямо на землю, чтобы передохнуть. Впрочем, о безопасности не забываю. Еще не хватало, чтобы появилась новая пиявка и... Нет уж, передохну позже. Сидеть тут банально опасно, так что быстро встаю и подхожу к тушке змеи. Немного покопавшись, достаю из этой груды металла разрубленное пополам магическое ядро. Эх, теперь в цене сильно упадет, Печально вздыхаю, но все же убираю части ядра в пространственное кольцо, и поворачиваюсь к все так же сверкающим в центре молниям. Подхожу ближе, но не забывая о защите, и просто замираю на месте, когда, наконец, над этим скоплением молний появляется табличка. «Сердце Бога. Ранг неизвестно. Стихия молния. «Этого не может быть, ведь правда? Никак не может быть. И все же...» «Как?» — неверяще продолжаю смотреть вперед. Я не дурак и отлично понимаю, что буквально испускающие молнии сердца Бога может принадлежать только одному существу, погибшему не так далеко отсюда. Но как это возможно? Почему оно здесь? Разве Люциус не должен был его забрать? Да и не должны были они хранить его под землей, куда теоретически может проникнуть кто угодно. Нет, это бред. Однако оно тут. Сердце моего отца. Пусть я и не был с ним знаком, но было буквально физически больно смотреть на это. Что-то в глубине души вызывало бесконтрольную ярость, стоило только подумать об этом. И тут же возникает вопрос. Что мне с ним делать? Какие последствия будут, если я его заберу отсюда? Да и зачем? Не понимаю. Столько вопросов и ни одного ответа. «Райта?» Заметив краем глаза движение, поворачиваю голову и вижу, как кот покинул форму гримуара и сейчас направляется прямо к сердцу. Не отвлекаясь, на мои крики он, будто завражённый, двигается прямо к нему. И вот, когда, казалось бы, молнии должны уже были опалить его шерсть, ничего не происходит. Молнии будто начинают впитываться в его тело. Более того, этот процесс ускоряется. Вот уже сплошным потоком молнии бьют в тело Райта, Но тот все так же стоит на месте, не обращая ни на что внимания. Проходит минута, вторая, десятая, но поток молний все не утихает. Я не решился вмешаться в это действо, боясь навредить. Но внезапно все затихает так же быстро, как и началось. Молнии просто заканчиваются, а сердце будто превращается в пыль, рассеиваясь в пространстве. Райта же, сонно зевнув, вдруг превращается назад в книгу, оставшись лежать на том самом месте. «Райта!» — резко подскакиваю к нему, взяв в руки. Вот только он не отзывается. Сколько бы я ни кричал, ответа мне не было. И все же я чувствую, что он жив. Это успокаивает. И пусть меня беспокоит то, что случилось с сердцем Бога, но куда больше беспокоит именно состояние Райта. Плевать на то, что это сердце могло мне дать. Жизнь моего друга, что был со мной с самого моего рождения, куда важнее. Я просто не представляю себе жизни без него. Эта ленивая жопа опять вытворила непонятно что и явно не захочет мне ничего объяснять. Все как обычно. Ничего не меняется. Да я все же попробую. И все же немного обидно. Зачем я вообще сюда спускался, если не получил ничего? А ведь приключение выдалось не из приятных. Уж больно неудобные были враги. И все же, в итоге, ничего. Ну, кроме проблем с Райта. М да Ну да ладно. Тут ничего не поделаешь. Хоть магические ядра собрал, тоже неплохо. Такое количество ядер ищих, да одно хоть и сломанное ядро бессмертного, стоит огромных денег. И пусть я в них не особо сейчас нуждаюсь, но золото есть золото. Отказываться от него было бы просто глупо. Но сейчас мне предстоит путь наверх, пешком. Опять. И пусть опасности уже на пути меня вряд ли ждут, но от этого не легче. Еще и тот завал надо расчистить. Благо тут не все так сложно, как может показаться. Просто выплавлю проход своими молниями. Так будет куда быстрее и надежнее. Вот я уже добираюсь до выхода из пещер, делаю первый шаг на зеленую траву, отдыхая свежий воздух и понимаешь что я счастлив. Все же открытые просторы куда приятнее замкнутых пространств. Теперь пора хорошенько отдохнуть и выспаться. А потом уже буду решать, что делать дальше со всем этим. Все как обычно.